Центр Чарльстона, одного из старейших южных городов и крупнейшей резиденции плантаторов, был застроен белыми оштукатуренными домами с колоннами, окруженными литыми оградами и пышными садами. На окраинах теснились серые домишки с крытой верандой и двускатной крышей, где ютился народ попроще. Расположенный на узком полуострове, В бухте, образованной слиянием двух рек, Чарльстон являлся крупным морским портом и торговым центром плантаций хлопка, табака, риса и индигу. В городе были разбиты парки, где росли магнолии и пальмы, и прогуливались нарядные горожанки. Сара смотрела на них свысока. То были белоручки, не знавшие, что такое настоящая работа и жизнь на плантации. Всю дорогу она сидела прямо и ни разу не повернула голову в сторону Айрин, занимавшей соседнее место. На заднем сидении расположились столь же неподвижные и безмолвные Касси и Лила, узнав, что Сара берет с собой Касси. Айрин сочла возможным предложить Лиле поехать с ней, и та с радостью согласилась. Когда коляска торжественно въехала в Чарльстон, Мулатка не удержалась и принялась вертеть головой. Никогда не покидавшую плантации лилу поражало все, начиная от пышной субтропической растительности и вплоть до вымощенных крупным камнем дорог. Мистер Уильям проделал путь верхом, по-молодому лихо держась в седле. Он пытался развлечь дочь и племянницу разговором, но Сара отвечала сухо и односложно очутившись в центре города они оставили коляску под присмотром кучера и отправились кто куда мистер уильям повидать старых знакомых женщины по магазинам где продавалась всевозможная одежда и предметы дамского туалета отец велел дочери не скупиться и приобрести хорошие вещи для себя и айрин сары и касси небрежно перебирали и рассматривали наряды тогда как Айрин и Лила не могли опомниться от изумления при виде волн кружев и каскадов шелков. До сего времени Мулатка знала только дешевый ситец, холст, да одежду из домотканной шерстяной материи цвета скорлупы грецкого ореха, а ее новая госпожа и вовсе ходила в лохмотьях. Айрин нуждалась в панталонах, нижней юбке, сорочке и корсете, Потому сначала они зашли в магазин, торговавший дамским бельем. Сара разговаривала с продавцами деловым, даже резким тоном, не реагируя на любезности. Она придирчиво ощупывала материю, разглядывала швы. Отец дал ей поручение, и она была обязана выполнить его как можно лучше, отрешившись от эмоций и подчинившись долгу. В результате Айрин получила спускавшиеся до щиколоток панталоны с широкой кружевной оборкой, сорочку и нижнюю юбку из белого льна и корсет из простеганного хлопчатобумажного атласа. В следующей лавке ее поджидали вышитые по тюлю шали с оборками из кружев или похожие на дождь бахромой. Затем настал черед Летние шляпки из золотистой соломки, украшенные цветами и лентами, и перчаток, как позднее сказала слугам Касси, чтобы скрыть грязь под ногтями. Сара без труда выбрала для Айрин несколько домашних платьев с гладкими натянутыми на каркас юбками, а вот с бальным вышла проблема. Их было так много! разных цветов с низко вырезанными лифами с крошечными рукавами или вовсе без них с массой валанов из кружева атласа тафты гирляндами искусственных цветов петлями из лент лисированными оборками и тесьмой пока сара подыскивала что нибудь более менее подходящее хозяйка магазина разговорила с айрин выяснилось что она тоже ирландка, приехавшая в Америку почти двадцать лет назад. Женщина с жадностью расспрашивала Айрин про покинутую родину, узнав об ужасах голода, опустевших деревнях с домами-призраками и заброшенными кладбищами, хозяйка прониклась сочувствием к покупательнице и показала ей дивное платье из шелка цвета морской волны, отделанное золотым кружевом. Айрин примерила платье. Оно выгодно оттеняло цвет волос и глаз и сидело как в литое. Вместо бедной, сголодавшейся родственницы Сара внезапно увидела привлекательную юную особу. Она замерла, не зная, что сказать. Хозяйка принесла и туфли, золотистые бальные туфли, с перекрещивающимися на щиколотках лиловыми лентами. Глаза Лилы загорелись от восторга. Не выдержав, она звонко рассмеялась и захлопала в ладоши. Остальные немедленно сбросили оцепенение. Лицо Айрин залила краска удовольствия. Взор Сары потемнел, а Касси привычно фыркнула. — Берем? — Айрин смотрела на Сару, С такой наивной радостью, что та невольно ощутила себя женщиной намного опытнее и старше, чем была на самом деле. «Хорошо!» — отчеканила она и заплатила. Платье уложили в коробку, и служанки отнесли покупки в экипаж. Оставалось купить кое-какие мелочи туалета и порадовать подарками рабынь. Лила получила отрез пестрой ткани хотя больше всего ей хотелось, чтобы для нее сшили черное фирменное платье, какое было у касси, а в придачу белоснежную наколку и накрахмаленный фартук. Напоследок заглянули в магазин, где торговали мебелью и предметами интерьера, и Айрин с некоторым страхом разглядывала диваны и кресла, обитые бархатом и плюшем, отделанные бахромой и кистями, лампы из цветного стекла и массу драпировок, ярких, пышных, как в восточной сказке. Вскоре они встретились с мистером Уильямом. Он похвалил дочь и племянницу за то, что они так быстро и удачно справились, и сказал Айрин, что ее ждет сюрприз. С сюрпризом оказалась лошадь, великолепная гнедая лошадь под изящным дамским седлом, Самое чудесное животное, какое Айрин случалось видеть. Мистер Уильям заметил, что племяннице необходимо сшить амазонку, а потом повел девушек в ресторан. Касси и Лила отправились обедать в харчевню на берегу, где обслуживали цветных. Рабыни спросили жареного цыпленка с бататом. В ожидании заказа Касси решила поболтать с Лилой. — Когда ты работала на плантации, у тебя был ухажер? — спросила она. Мулатка покачала головой. — Я слышала, что вы там спите с каждым негром и сами не знаете, от кого рожаете детей. — Это неправда. Кассира смеялась. — Только не говори мне, что ты еще девственница. Лила смутилась и ничего не ответила. После вечера, проведенного в негритянской хижине, Она встречалась с Джейком всего два раза и многое отдала бы за то, чтобы спать в его объятиях каждую ночь. Между тем Касси продолжала говорить. Правда, что старший надсмотрщик не пропускает ни одной молодой негритянки? Ко мне он ни разу не приставал. А красавец Аллан? Что ты о нем знаешь? Он обращается с тобой как с давней знакомой. Когда он был заперт в карцере, я привела к нему доктора, а вскоре его взяли в дом. «После бала, — сказала Касси, — домашним слугам поставят угощение. Думаю, от стаканчика виски у него развяжется язык, и я узнаю, что у него на уме. Кстати, зачем он понадобился твоей хозяйке?» Она его пожалела. На плантации его могли... Забить до смерти. «Пожалела!» — передразнила Касси. «Лучше пожалела себя. Мисс Сара ее не любит, а я не завидую тем, кто впал к ней в немилость». Лила невольно сжалась в предчувствии грозы. «Если мисс Сара, как говорила Касси, и впрямь положила глаз на мистера Китинга, ей не сдобровать». После обеда господа и слуги встретились... Возле экипажа настало время возвращаться домой. Айрин держала в руках книгу. Завидев книжную лавку, она попросила у дяди позволения посмотреть романы и к немалой радости обнаружила на полках алую букву. Она была готова прижать к сердцу, изданный в Бостоне томик с необычным названием. Ей казалось, что между строк этой книги спрятан ключ, к ее будущему.